Глава десятая. Я много чего слышала о клубе Дозири, но никогда не бывала в нем. Слишком пафосно, слишком дорого, слишком опасно. Но сейчас я вхожу в него в сопровождение Даниэля и Марка и ощущаю себя несчастным кроликом в пасти аллигатора. Вокруг излюбленной мафии тьма и оттенки красного. Даже рояль в центре и тот краснее некуда. Незаметно для всех разминая пальцы, меня это немного успокаивает. Простите, босс, мы не знали, куда ехать. Притащили его сюда. Двое мужчин в окровавленных рубашках появляются перед нами и сразу же осматривают меня с ног до головы. Чёртова кретина. Даня одним взглядом просит их расступиться и тяжело выдыхает, увидев лежащего парня на полукруглом диване. «Карина, осмотри его!» Приказным тоном обращается ко мне. Не спорю. Иду к бездыханному телу и оборачиваюсь лишь раз. Бажаев внимательно слушает объяснения верных бойцов а затем странно кивает Марку, и тот уводит мужчин через узкую дверь за баром. Перестаю смотреть на них и принимаюсь за раненого. проверяя пульс, нити видный. но главное, что есть. «Чего медлишь?» Большой босс нависает надо мной, держа руки на поясе. «У меня нет инструментов, как, по-твоему, я должна его лечить?» Шиплю сквозь зубы, бегло ощупывая полуживого парня. «Что предлагаешь?» Обходит низкий стеклянный столик. «Вижу его во всей красе теперь. Суров и прекрасен». «Взрывное сочетание, особенно после того, как я увидела все его мужские прелести. Ему нужно в больницу, и причем срочно». «Не вариант», – коротко отвечает и покачивается вперед-назад. «Тогда он умрет, судя по всему, пуля задела легкое, касаясь едва вздымающейся груди. Видишь, он еле дышит». «Я же сказал, что в больницу не поедем». Выпрямляясь, сдуваю прядь волос лица. «Больше ничем не могу помочь». Даниэль быстро сокращает расстояние между нами и хватает меня за локоть. «Сделай что-нибудь. Я обещала его матери, что он не пострадает». Голос не повышает, но мне этого негромкого рявка недостаточно. «Я не врач, а медсестра. И без необходимых инструментов...» «Напоминаю, раз не понял с первого раза. Парню конец. Ему требуется операция. Не хочешь, чтобы он умер? Отвези хотя бы до порога больницы. Я в кино видела». «В кино?» – невесело улыбается. Но ну, если в кино, то я, конечно, поступлю так же». Отпускает меня и направляется в ту же сторону, что и Марк с двумя здоровяками. Я остаюсь одна. бедная парнишка издает хриплые звуки. У меня нет диплома о высшем образовании, но все же я когда-то дала себе клятву помогать тем, кто нуждается в помощи. «Так», — говорю сама себе, — «ты будешь жить». Присаживаясь на краешек дивана, разрываю пропитанную кровью рубашку и исследуя входное отверстие. Кряхтя, просовываю руку ему под спину и не нахожу выходного отверстия. Пуля засела в легком. «Черт! Эй, кто-нибудь!» Меня все бросили. Ощущение, будто мне больше всех надо. «У тебя <смех> такой <смех> приятный голос!» Кашляет мой пациент. Пришел в себя. Придвигаясь ближе, разглядывая вполне мужественные черты лица. Темные кустистые брови, волевой подбородок. <смех> «Дышать больно!» Шевелит сомкнутыми губами. «Знаю, только почему-то никто не хочет вести тебя в больницу». «Моя <coughs> мать врач, она грохнет Даниэле, как только узнает, что я ранен». «Вот у вас Санта-Барбара. Хочет улыбнуться, но не может. Сразу же морщится от дикой боли. Через секунду выгибается, из-за его рта жирной струей вытекает кровь. Только не это. Ау, помогите мне!» «Верчусь, кручусь, но всем плевать». «Я сгожусь?» Из-за моей спины выходит стройная девушка с длинными рыжими волосами в очень откровенном прозрачном платье. Принеси трубочку для коктейля, только плотнее выбери, а еще нож и бутылку виски, быстро. Под моей рукой прижаты к оголенной груди парня, настоящая предсмертная агония. Еще немного, и он издаст последний выдох. Вот, незнакомка вручает неозвученное по списку предметы и присаживается на столик. Ты его знаешь, поглядывая на нее боком. Да, его зовут Алекс, он хороший. Обливая нож доброй порции алкоголя, затем руки и готовлюсь сделать крошечный надрез. «Стой!» Даниэль останавливает меня от необходимого шага. «Что ты задумала?» «Если я не облегчу ему дыхание, то...» «Босс, она же его грохнет!» Услышать бас Марка – нечто из ряда вон выходящее. Я думала, он не умеет говорить. «Решать вам?» Смотрю на Бажаева, крепко сжав холодное оружие. «Я так понимаю, он единственный сын у матери?» Режь, блядь!» Командует мой сумрачный граф. Они все дружно отворачиваются, ждут, пока я не заканчиваю мини-операцию. Все, облегченно выдыхаю, но больница не отменяется. Рыжеволосы резво вскакивает на ноги и несется прочь из зала. Я гляжу на свои грязные руки, ощущаю холод. Со навсегда всегда так: эмоции отпускают, и я окунаюсь в ледяное озеро. Позови, солдат, и доставьте его в тринадцатую. Дани слишком пристально смотрит на меня. Не одаривает Марка и Таликой того внимания, которое предназначено мне. Но великан все слышит и улавливает посыл. «Будет сделано». Теряется из вида. Мы с Божаевым опять оказываемся наедине. Слишком уж часто это случается. Неправильно и подозрительно. Ты ведь мог отправить его в больницу, ведь так? Не веря, что испугался его матери. Молчит. Желваки играют суровую мелодию. Я поднимаюсь и мечтаю лишь об одном – смыть чужую кровь со своих рук. Кричать, вопить о том, какой Даниил циничный мерзавец, не стану. Не хочу, чтобы у него была хоть малейшая власть надо мной. Его невидимая корона достаточно большая. Незачем увеличивать ее еще на пару сантиметров. Я в туалет. Подскажешь, где он находится? Указательным пальцем дает мне направление, и я быстро покидаю минное поле. За черной дверью с красными геометрическими вставками относительно светлое помещение, удивляясь необъяснимому контрасту. Пустив воду из крана, тщательно намыливаю руки мылом и слышу глухой всхлип. Сначала думаю, мерещится, но следом до моих ушей долетает еще один. «Кто здесь?» — Поворачиваюсь спиной к округлым зеркалам. «Не бойся, я не из них, я Карина Ипатова». Надеюсь, уточнение возымеет силу. Дверца соседней кабинки распахивается И «Ипатова?» — рожеволосые растирают нос с тыльной стороной ладони. «Сестра Ромки!» Ты знала моего брата? Большего шока никогда не испытывала, даже щеку прикусываю. Да, знала. Я была его девушкой. А теперь уже второй мой парень на грани жизни и смерти. Так ты и Алекс, двигая бровями, поднимая плечи. Тише, подходит. Нас могут услышать. Расто озирается на черную дверь, растирает предплечья.